Глава седьмая. В сорок девять селия разведена, занята нелюбимой работой, а трое её детей почти выросли и с каждым днём делаются всё менее понятными. Не так представляла она в своё время собственное будущее. В молодости, например, она полагала, что детей вполне достаточно, и что с ними эта ужасная боль отступит. Однако... Никто не предупреждал её, что в конце концов дети утратят к тебе интерес и без оглядки окунутся во взрослую жизнь. Дочери, хоть живут по-прежнему вместе с Селией, неуклонно отдаляются. Ханна уже давно стала для неё загадкой, но теперь Селия боится потерять и Элис. Девочки заканчивают предуниверситетский колледж и готовятся подавать документы в университет. Совсем скоро и они уедут. Тогда Селия, вероятно, останется одна. «Ты заведёшь себе подружек, мамочка», — ободряюще говорит Элис, когда Селия жалуется на грядущее одиночество. «Сможешь уделять больше времени себе и собственным интересам». «Не надо меня утешать», — отмахивается Селия. На самом деле ей хочется, чтобы Элис поступила в университет неподалёку и каждые выходные приезжала домой. Но додуматься до этой идеи Элис должна сама. Тогда Селия будет точно знать, что это искренне. Такого обещания Селия еще из Элис не вытянула, и поэтому продолжает бомбардировать ее намеками. «В следующем году, наверное, квартиранта буду искать», объявляет она дочерям за ужином, «чтобы не скучно было». «Ой, мамочка, не переживай», — торопливо говорит Элис. «На каникулы мы будем приезжать, а каникулы длинные». А «Остальное время. От него ведь тоже никуда не денешься», — продолжает Селия. «Квартирант — отличная идея». Главное, чтобы маньяк не попался. Она испускает глухой смешок. А ты женщину посели, предлагает Ханна. По статистике, среди них маньяков меньше. Мамочка, если просто для компании, то лучше не надо квартиранта, умоляет эльс Тем более, если тебя это стеснит. С квартирантом лучше бродить в одиночестве по пустым комнатам. Совсем тяжело, мрачно произносит Селия. «Тут дом-то не особо большой», — говорит Ханна. «Далеко не забредёшь». Спустя несколько дней Элис приносит Селии список мероприятий, которые нашла в расписании библиотеки и на разных сайтах муниципалитета. «Может, ты найдёшь здесь что-нибудь по вкусу?» — предлагает она. «Познакомишься с ровесниками?» «Как молодёжь, не замечая этого, умудряется вести себя с такой снисходительностью?» Селия смотрит на список. Пешие походы, книжный клуб, кружок по вязанию, волонтерское движение по уходу за стариками и даже, упаси Господь, женские танцы. «Для меня тут ничего нет», — говорит она. «Но там можно завести знакомство», — упорствует Элис. Элис полагает, будто мир устроен совсем просто, и ее наивность выводит Селю из себя. В прошлом она уже пыталась завести себе друзей, Вот только выяснилось, что у остальных друзья бывают, а у Селия нет. Остальным, Селия это заметила, намного проще с другими людьми, проще подстраиваться под них. Селия надеялась, что с возрастом освоит эту науку. Но зря. Сложно подстроиться под других, когда твои чувства намного сильнее и сложнее, чем у них. Селия представляет, как полная надежда она приходит в книжный клуб или на другое мероприятие. и тотчас же видят обращённые на неё лица, равнодушные и недружелюбные. А потом они снова от неё отворачиваются. «Я понимаю, чего ты добиваешься», — говорит она Элис. «Перекладываешь ответственность за меня на чужих людей и таким образом избавляешься от вины за то, что бросаешь меня». И не обращая внимания на смятение на лице Элис, она комкает листок, бросает его на стол и выходит из кухни. Когда Селия позже возвращается на кухню, листка уже нет. Дело в том, что Селия всегда требует от остальных очень многого, а они дают ей мало. Это изматывает. Жить в постоянном разочаровании. Словно вечное, длиной в жизнь горе. Даже измена мужа не особенно удивила её. Селия и не ожидала, что он останется с ней. Это она осознала, когда он бросил её. Возможно, она вообще не думала, что он на ней женится. Порой Селия вспоминает, как она, двадцатилетняя, стоит рядом с полом перед витриной ювелирного магазина. Сейчас ей уже не удаётся представить, как разворачивалась бы их беседа, как всё повернулось бы, не согласись он. Оказывается, она всё время просто испытывала судьбу, притворяясь, что её могут выбрать, что она востребована. Теперь, когда она перестала жить, затаив дыхание, Селли испытывает чуть ли не облегчение. Удивительно лишь, что вечно занятый Пол нашёл время для интрижки. Тем не менее, его уход и то, как Пол обставил его, это откровенное унижение, словно рассказавшее миру о её позорной тайне, отвратительной внутренней болезни, которую она всё время пыталась спрятать. Она собиралась что-то утаить, что интересно, но её поймали. Порой Селия ловит на себя взгляды дочерей и страдает, воображая презрение Ханны и жалость со стороны Элис. «Я вас попросила на стол накрыть!» — накидывается она на них. «Мне что, всё самой делать? Почему вы обе такие отвратительные эгоистки?» Хотя измену вынести трудно, по мужу Селия не тоскует. Как бы непритязательны вы ни были в выборе спутника жизни, от идеала пол далек. И почти никогда не бывал дома. За много лет Селия привыкла искать общение вне семьи. Временами в ней вспыхивала надежда. Например, когда в детском клубе, куда Селия водила Майкла, она познакомилась с женщиной, которая поначалу воодушевленно ответила на попытки Селии сблизиться. Джемма. Крашеная блондинка, она носила по ряду серебряных колец в каждом ухе. Несколько благословенных месяцев они сидели рядом в клубе, в кругу молодых матерей, а после вместе с детьми шли выпить кофе и прогуляться, жаловались друг другу на мужей и вспоминали времена до замужества. Иногда они встречались и за пределами клуба, когда у Джеммы находилось время. Реже, чем у Селии, но у Джеммы был ещё один ребёнок, младший школьник и больная мать, поэтому Селия входила в её положение. Они болтали бесконечно, Наконец-то у Селии появились отношения, которые соответствовали ее идеалам дружбы. «Ты можешь мне обо всем на свете рассказывать», — говорила она Джемми, когда тассетовала на сложности в отношениях с мужем. Он совсем обленился и больше не разговаривал с Джеммой, как прежде, и уж подавно не помогал по дому. Иногда Селия звонила Джемми вечером, когда Пол допоздна задерживался на работе. Тем для разговора всегда находилось больше, чем она сперва предполагала. Маленькие наблюдения, которые Селия собирала в течение дня и запоминала. Она даже готовилась рассказать Джемме о Кэти. Настолько велико было их взаимное доверие. Но когда дело уже шло к этому, случилась трагедия. Джемма внезапно отдалилась. На встречах в детском клубе она держалась холодно и отсаживалась подальше от их обычного места. И в другое время у неё вдруг тоже появилось множество занятий. Даже на кофе минутки не оставалось. Селия знала, что это неправда. Однажды, какая мучительная боль, она видела Джемму с другими женщинами из клуба в кафе на углу, хотя Селию они с собой не позвали. Теперь, если Селия звонила по вечерам, трубку снимал муж Джеммы. Он говорил, что Джеммы нет дома, и что она вышла куда интересно. Селия до сих пор не понимает, что произошло, но подозревает мужа Джеммы. Селия ещё долго прокручивала всё это в голове. Вообще Джемме неплохо было бы объясниться, однако она так ни разу и не поговорила с Селией и на открытки тоже не отвечала. «Мы так давно не виделись», — писала Селия. «Когда мы могли бы встретиться?» Но ответа так и не дождалась. Вскоре она возненавидела Джемму. Селия наблюдала, как та болтает с другими матерями в клубе. Для них у неё находилось тепло, а для ненужной теперь Селии лишь холодность. Какие у неё отвратительные волосы, и дешёвая бижутерия, и дочка у Джеммы уродливая, с одутловатым лицом и маленькими глазками. Майкл с самого начала был хорошеньким, но плаксивым и капризным. Может, это из-за него Джемма отдалилась? «Прекрати», — говорила Селия Майклу, если он хныкал, когда они приходили в клуб, а такое случалось часто. «Прекрати! Ты меня позоришь!» С тех пор Селия лишь раз испытывала похожую надежду на понимание. Это случилось неожиданно, ведь она давно уже перестала искать. Естественно, дети ничего этого не знали, и им, безусловно, было всё равно. Он работал вместе с Селией в колледже повышения квалификации, однако в последний раз Селия видела его больше двух лет назад. Сейчас она вообще сомневается, что он ещё живёт в Лондоне. Не исключено, что он пошёл на поводу у жены и переехал в пригород. Хотя, как он сам говорил, это и не деревня толком, и природа там не настоящая и жизнь там помещански претенциозная и скучная. Как всё это ничтожно и убого, и как же он это, должно быть, ненавидит. Селии никогда не нравилось работать в колледже, где она преподает туризм подросткам в возрасте от 16 до 19 лет. И всё же она не уходит и продержалась там уже пять лет. По крайней мере, ее географическое образование здесь ей пригодилось, хотя во многих отношениях работа тут настоящая пытка. Например, Селия не особо любит подростков, но куда сильнее досаждает директор колледжа. Развязанный бездельник, от которого никуда не денешься, он старается наполнить колледж своим присутствием и, видимо, считает, что у него особый дар ладить с людьми. «Все трудишься, Селия!» Он шаловливо заглядывает к ней в кабинет, когда Селия проверяет работы. «Да», — отвечает Селия, пытаясь продолжать работу. «Нет покоя нечестивцам, да?» Селия холодно смотрит на него. «Ну ты глянь, какую кучу бумажек нагребла!» — говорит директор, словно Селия исполняет свои профессиональные обязанности по какому-то странному капризу. «Да». «Ну что ж, удачи!» Охота поболтать иссякает, разбившись о нежелании Селия и поддерживать беседу. К сожалению, надолго это его не отпугивает. Нередко из-за таких вторжений Селия отвлекается и теряет нить, и ей приходится начинать заново. Кроме того, директор с чего-то решил, будто Селия интересуется немецким языком и культурой, и теперь в каждом разговоре за это цепляется — Селия подозревает, что директор прочел какую-нибудь книгу для руководителей, где советуют определить интересы каждого сотрудника и на этой почве укрепить личный контакт. С какой стати ему взбрело на ум, будто Селия любительница Германии, она не знает. Возможно, он спутал ее еще с кем-нибудь, и это заблуждение так и застряло у него в голове. Селия никогда не бывала в Германии и не знает ни слова по-немецки. Директор, судя по всему, тоже. расххоожей фразочки выучил нарочно обнаружив интерес селии гутен морган приветствует он ее столкнувшись с ней в коридоре вай гкс иногда он наседает так настырно что селия остается лишь нехотя отвечать гутен морген лишь так ей удается от него отвязаться остальные коллеги тоже ассоциируют ее с германафильством и один из них заводит привычку рассказывать Селии о своих ежегодных поездках в Мюнхен на Октоберфест, а другой советует ей посмотреть фильм «Подводная лодка». Все это Селия выносит с трудом. Селия вообще полагает, что умственные и моральные качества ее коллег оставляют желать лучшего. Текучка в колледже тоже высокая, надолго задержались лишь Селия с директором, И, несмотря на все усилия директора, здесь царит атмосфера безликости и равнодушия. С учётом всего этого, Селия, проработавшая в колледже уже год, не сразу обращает внимание на нового сотрудника и замечает Марка лишь спустя месяц после его прихода. Первая встречи ничем не примечательна. Однажды утром Селия в одиночестве сидит в учительской, наслаждаясь тишиной и кофе, и представляет, что она где-то далеко отсюда. Учительская, маленькая унылая комнатушка с грязным серым ковром. В углу столешница со встроенной в неё раковиной. На столешнице чайник и древняя микроволновка, в которой коллеги сели и разогревают на обед отвратительно пахнущую еду. Остатки карри, макароны с тунцом, брокколи или сырный суп точно участвуют в негласном конкурсе на самый вонючий обед. Окно здесь одно. Узкое и длинное, оно выходит на парковку. Когда-то давно... Кто-то, видимо, желая скрасить обстановку, повесил на стену яркий абстрактный плакат, но на фоне общей убогости кричащие красные и ядовито-розовые пятна кажутся неприятными, словно пронзительный вопль в тишине. Друг напротив друга здесь стоят два жестких дивана, а в середине два круглых стола, за одним из которых и сидит сейчас Селия. Лениво перелистывая страница National Geographic, она пьет кофе. Будь у неё выбор, она ни за что не стала бы проводить тут свободное время. Но учительская — единственное место, где нет студентов. В её собственном классе дверь прозрачная, да и студенты то и дело заглядывают, обычно с сомнительными объяснениями, почему они слишком поздно сдали задание, но иногда, к ужасу сели просто поболтать. Учительская же обладает непроницаемостью бункера. Когда дверь открывается и входит Марк, Селия раздосадована. Обычно она приходит сюда, зная, что у остальных занятий она, наконец, посидит в тишине. Селия вежливо здоровается, надеясь, что по общепринятым правилам этим их общение и ограничится. Но Марк говорит, кофе решили выпить. Уверен, без него никак не обойтись. Селия с удивлением отмечает, что он ирландец. Судя по выговору из Северной Ирландии, но она не знаток. Она быстро окидывает его взглядом. Прямо скажем, не красавец, не особенно высокий, и хоть и не толстый, но живот выпирает, и рубашка снизу слегка оттопыривается. Не лысый, однако шевелюра на макушке жидкая, а на лбу волосы поредели, отчего лоб кажется высоким и слегка выпуклым. Оценив все это, Селия теряет интерес к новичку и вновь утыкается в журнал. Но Марка это ничуть не смущает. «Хорошо, что я вас одну застал. Мы с вами толком и не познакомились. Вы вечно куда-то торопитесь». Селий плевать на ярлыки, которые вешает на неё этот потрёпанный жизнью мужичонка. «У меня много работы», — говорит она. «Не сомневаюсь», — кивает он. «Если вы ищете работу, она у вас будет». Как отнестись к его словам, Селия не знает. Подумав, она злится. Ещё один мужчина, который изворачивается и увиливает от тяжёлой работы, потому что считает себя выше этого, а его коллегам-женщинам приходится подчищать за ним хвосты. Селия пристально смотрит на него. «Надо проверять задания», — начинает она, — «составлять планы занятий. У нас есть обязательства перед этими детьми». Селия и сама не понимает, с чего вдруг бросилась защищать права студентов. В компании студентов, она часто чувствует себя римским военачальником, на войска которого напали полчища кельтов. Так и есть, соглашается он. Я и не отрицаю. А затем он усаживается напротив Селии. Та решает не обращать на него внимания, Марк однако же снова начинает говорить. Но давай признаем, Селия. Значит, ему известно, как ее зовут, хотя на ты она ему переходить не предлагала, что порой занятия это слегка «Неблагодарная, верно?» Она ненадолго поднимает глаза на него. «Да, неблагодарная. Тут он прав. Не об этом мечтала она в юности. Да и какой итог её ждёт? Старость у неё будет такая, что и не похвастаешься. Маленькая пенсия, море времени, которое некуда девать, одиночество в крохотном ненавистном ей доме, редкие встречи с детьми». Селия расстраивается. Этот человек не дал ей отдохнуть расстроил её. «Мы здесь не ради благодарности», — говорит она. Марк пожимает плечами. «Оно и к лучшему». Он замолкает, а потом добавляет. «Иногда я не понимаю, как тут очутился. Подозреваю, что и с тобой такое тоже случается». Он ошибается. Селия прекрасно понимает, как она здесь очутилась. Но если уж он считает это место недостойным её, она не против. В этом она с ним согласна. «Вижу, ты National Geographic читаешь», — говорит он. «Здесь такие интеллектуальные журналы редко встретишь». «Не сказать, чтобы это было высокоинтеллектуальное чтение», — не соглашается Селли. «И к тому же», — внезапно признаётся она, «я в основном фотографии рассматриваю». Марк внимательно глядит на неё. «Некоторые из них — настоящие шедевры», — говорит он. «И иногда приятно представить, что ты не здесь, а где-то ещё», — продолжает Селия. «Да, это доставляет особую радость. Если бы ты могла поехать куда захочется, ты куда бы поехала?» Вопрос сложный. Отчасти потому, что прежде никто Селии его не задавал, а отчасти потому, что Селия вообще мало где бывала. Я бы... «В Уганду съездила», — отвечает, наконец, Селия. «Посмотреть горных горилл». «Так почему не съездишь?» «Нелепый вопрос. Очень дорого. И к тому же получится, как в чьей-то чужой жизни». Марк задумчиво разглядывает ее. «Я всегда хотел съездить на Борнео. Орангутангов посмотреть. И так и не съездил. Такова жизнь, верно? Я говорю и говорю, а делаю редко. и, помолчав, поясняет «Моя жена путешествовать не любит». «Можно и без неё съездить», — говорит Селия, и вдруг понимает, что до окончания перерыва и начала следующего занятия осталось всего семь минут. Ей нравится приходить в класс пораньше и готовиться, а заходя вместе со студентами, Селия испытывает тревогу. Ей кажется, будто она утратила контроль. Она допивает кофе и говорит «Мне пора». У меня занятие по круизному отдыху, и мне надо ещё материалы подготовить. Ты просто гиперответственная». Его похвала звучит как оскорбление. Селия молча берёт журнал, встаёт и выходит из учительской. Она полагает, что это первая и последняя их беседа. Однако после этого Марк начинает искать её общество и время от времени подходит к ней на обеде и переменах. Это бывает не всякий раз. Иногда они сталкиваются в учительской, и Марк будто бы не узнаёт её. В такие дни он вообще ни с кем не разговаривает, а сидит в одиночестве на их жёстком диване и читает газету. Но если на него нападает общительность, то в качестве собеседника он выбирает селью. Постепенно она входит во вкус, она чувствует себя избранной, единственной, кого он считает достойной разговора с ним. Ей нравится его цинизм, Разговаривая, он вполголоса отпускает реплики об их коллегах и студентах, как будто лишь она одна способна оценить несуразицу, которая творится вокруг. Марк интересуется её мнением о политике и происходящих событиях. Сам он марксист, и Селия находит его взгляды интересными. Сравнивая Марка с Полом, она понимает, насколько её бывший муж ограничен. Впрочем, разве она этого не понимала и раньше? Она упоминает о своём разводе, и Марк говорит, что она, похоже, избавилась от ненужного балласта. В таком свете смотреть на развод приятно. Словно это не от неё избавились. «То есть он был закупщиком игрушек?» — спрашивает Марк. «И что это предполагает?» «Что твоя карьера во многом зависит от того, как ты оценишь достоинство различных шариков-попрыгунчиков», — отвечает Селия. Марк смеется. «Знаешь, Селия, что мне в тебе нравится? Твоя едкость!» Селия глазеет на него. Прежде никто еще не считал это ее положительной чертой. «Ты дураков с трудом терпишь, верно?» — спрашивает Марк. Селии вспоминается директор. Накануне утром он заглянул к ней в кабинет и прямо при студентах поприветствовал ее особенно раскатистым «гутен так, фройлен». чем вызвал всеобщее хихиканье. Селью всю жизнь донимают дураки. «Слабо сказано», — соглашается она. Марк улыбается. «Это радует». Его злость Селья разглядит лишь позже, а разглядев, не смутится. В ней самой тоже всегда было достаточно злости. Он злится, потому что ему следовало бы преподавать экономику или политологию в университете, а он вместо этого застрял в колледже повышения квалификации на должности преподавателя бизнеса и технологий. Он злится, потому что чувствует себя недооцененным, потому что его почти взрослый сын треплет ему нервы, а жена никогда не принимает его сторону. Злится, потому что он идеалист в несовершенном мире, где царит общественная несправедливость, а его жена по-прежнему голосует за Тори. Злится, прежде всего, потому что с ним обошлись несправедливо, Жизнь не сдержала данного ему обещания. Селия догадывается обо всём этом, хоть в разговорах Марк об этом и умалчивает. Она его понимает. Селия лучше других знает, как порой разочаровывает жизнь. Идут недели, и Селия уже ходит на работу в радостном предвкушении. Чаще всего в течение дня они с Марком обмениваются заговорщицкими репликами — А если у них нет возможности поговорить, потому что у Селии много работы или потому что Марку хочется помолчать, то в коридоре или учительской он всё равно многозначительно переглядывается с ней. «Господи, это, наверное, самое унылое место в мире», говорит он однажды утром, когда они вместе пьют кофе. В учительской они не одни, но голос Марк не понижает. «Ну, может, не самое», — не соглашается Селия, Она давно заметила его склонность преувеличивать. К тому же она родом из Питерборра. «Сказать честно, я удивлён, что столько тут продержался». Взглянув на неё, Марк добавляет. «Знаешь, если б не ты, я бы давно свалил. Выносливость — не моя сильная сторона». селию захлёстывает волна нежности, но из страха выдать себя она не откликается. Вечером, придя домой... Селия долго рассматривает собственное лицо в зеркале в ванной. Неужели для Марка ее внешность не имеет значения? С осознанием собственной непривлекательности Селия живет долго, с того самого момента, как Кэти раскрыла ей глаза. Лишь изредка Селия сомневается в этом. Она смотрится в зеркало и думает, что, возможно, все не так плохо, как ей казалось. Но нет... Ничего не меняется. Тусклая кожа, слишком глубоко посаженные глаза, тонкие губы. Много лет Селия старательно следит за собственной внешностью, придирчиво подбирает одежду, чтобы та была аккуратная и выглаженная, регулярно делает стрижку и всегда носит в сумочке расческу. Но она знает, что никому из смотрящих на неё увиденное не нравится. Теперь Селия задаётся вопросом, способен ли Марк не обращать на это внимание. Есть ли, несмотря ни на что, надежда? Она никогда не злоупотребляла косметикой. Несколько раз попробовала, но это лишь добавило ей неуверенности. Вместо того, чтобы спрятать собственную непривлекательность, Селия словно подчёркивала её. Однако сейчас ни Ханны, ни Элис дома нет. Селия проходит в их комнату и, порывшись в косметичке Ханны, Находит пару тюбиков помады. Одна насыщенного цвета раздавленной ягоды, вторая ярко-кораллового. Селия приносит обе помады в ванную и аккуратно красит губы помадой ягодного цвета. Надо признать, смотрится нелепо. Её лицо, похожее на клоунскую маску, заливает краска стыда. Она быстро стирает помаду. Пробовать коралловую Селия смысла не видит, однако мазохистски красятся и ею. И неожиданно происходит чудо. В отличие от тёмной помады, коралловая деликатнее и нежнее, и лицо каким-то неведомым образом озаряется теплотой. Селия запоминает марку и название оттенка и убирает обе помады обратно в косметичку Ханны. На следующий день она покупает себе такую же. «Ты какая-то другая, Селия», — говорит Марк, когда она приходит накрашенная. «Ты прическу изменила?» Довольная Селия качает головой. Может, ей действительно что-нибудь сделать с волосами, например, покрасить? Но от одной мысли, как дочери заметят это и начнут отпускать комментарии, ей становится невыносимо. Хотя дружба крепнет, в нерабочее время Селия с Марком не видится. Возможно, для некоторых именно встречи подальше от рабочего места укрепляют дружбу, делают её ощутимой, но в их случае Селия это чувствует, будет наоборот. Их дружба выросла из тягот колледжа, и банальности повседневной жизни осквернят её. Как бы там ни было, Марк этого тоже не предлагает. В конце семестра Марк однажды приходит в класс к Селии рассказать про особенно безнадежного студента. «Он пришел учиться только потому, что хочет участвовать в телепередаче «Гуру бизнеса», жалуется Марк, прислонившись к дверному косяку, и заявил мне это, как ни в чем не бывало. «Господи, дай мне сил!» «А в как стать миллионером? Кишка тонка сунуться?» спрашивает Селия. Марк фыркает, как тюлень. «Знаешь, я рассказал об этом нашему славному начальнику, и тот восхитился. Дескать, я вдохновляю студентов на дальнейшие подвиги». А после опять завел песню про конфессиональный раскол. «Господи, я понимаю, что ирландец, но ведь можно со мной еще о чем-нибудь поговорить». «Нет», — Селия качает головой, — «на каждого сотрудника по одной теме, и выбирает он сам. Такие правила». «Знаешь, когда я пришел на работу устраиваться...» Он спросил, католик я или протестант, сообщает Марк. Неплохая заявка на успех, да? На прошлой неделе он поинтересовался, собираюсь ли я на Рождество, как обычно, в Нюрнберг, на рождественскую ярмарку, говорит Селия. На этот раз смеются они вместе, так как с Марком Селия больше ни с кем не разговаривала. Беседы у них легкие и естественные, и даже веселые, как открытки из другой жизни. На миг перед Селлией проносятся воспоминания. Девушка с рыжими волосами. Селлия твёрдо отодвигает эту картинку подальше. «По-моему, мы с тобой тут единственные вменяемые», — говорит Марк. «Думаешь?» «Да». А затем происходит самое удивительное, самое радостное событие в её жизни. Марк делает шаг к Селлии, наклоняется, и целует её. Поцелуй выходит стремительный. Его губы едва заметно прижимаются к её губам и не успевает Селия опомниться, как всё заканчивается. Марк выпрямляется и улыбается ей. Её тело словно вспыхивает. Не в силах улыбнуться в ответ, она молча смотрит на него. Их мог увидеть любой, проходящий мимо класса, но Селии плевать. «Мы с тобой боевые товарищи», — сказав это Марк разворачивается и уходит. На протяжении многих дней Селия ощущает тепло его губ. Она наслаждается своей тайной и улыбается не в попад. поэтому однажды за завтраком Элис спрашивает, «Мама, ты что?» «Ничего, всё в порядке». Она пытается представить, что сказали бы дочери, если бы знали. Они вообще не поверили бы и не поняли бы. Хотя после они с Марком часто остаются наедине, поцелуй не повторяется, о нём даже не упоминают. Марк ведёт себя с ней, как и прежде, разве что он веселее, чем обычно. Селия ломает голову над тем, что будет дальше. Несколько недель она ходит взбудораженное, а когда они вместе, то ждёт, как поступит Марк. Но он, не будем забывать, женат, и честь для него имеет значение. Однако, думает Селия... Он в открытую признался в своих чувствах к ней. Возможно, ей от него больше ничего и не надо. Катастрофа случается в весеннем семестре. Селия приходит в учительскую еще до конца занятия. Обычно она раньше положенного студентов не отпускает, но она тоже человек, и ее терпение не безгранична. Она входит в учительскую и с удивлением видит там Марка. После всколыхнувшейся было радости Селия осознаёт, что он не один. Вплотную к нему стоит Холли, преподавательница парикмахерского мастерства, лет на 10 моложе Селия и Марка. Сперва Марка и Холли её не замечают, поэтому Селия успевает внимательно их рассмотреть. Они явно наслаждаются обществом друг друга. Хихикая, Холли склоняется к Марку. Селия откашливается, и оба они вздрагивают. И лишь после Селия видит, как Марк отдёргивает руку, который до этого обнимал Холли. «Селия?» — опомнившись, говорит Марк. «За своей порцией кофеина пришла?» «Да», — холодно бросает Селия. «Но я передумала». Позже, вспоминая о тех минутах, Селия с гордостью думает, что, молча ретировавшись из учительской, Она, по крайней мере, сумела сохранить чувство собственного достоинства. Однако, оказавшись в одиночестве у себя в классе, она понимает, что дрожит, в ушах стучит кровь. Чтобы справиться с потрясением, ей хочется выпить чашку сладкого чая, но возвращаться в учительскую пока, они там, разумеется, нельзя. Какое ужасное унижение. С чего она вообще взяла, что он предпочтёт её другим? Ведь прежде такого ни разу не случалось. Она яростно вытирает помаду с губ, так что на тыльной стороне ладони отпечатывается коралловая полоска, которую приходится оттирать салфеткой. Какая убогая банальщина. На обед она остаётся в аудитории и, смущаясь, ест сэндвичи прямо за столом, хотя через стеклянную дверь её видят студенты. Селия ждёт, что Марк будет её искать. Но он не приходит. В следующие дни она вообще не заходит в учительскую и даже кофе приносит с собой в термосе из дома. Без их с Марком бесед дни тянутся особенно тоскливо. Но Селия боится, что если она его увидит, то не удержится и заплачет, поэтому на всякий случай держится от Марка подальше. На четвёртый день он сам пресекает её уединение, заглянув на перемене к ней в аудиторию. «О, Селия!» Восклицает он, точно случайно на неё наткнулся. «Вот ты где! Тебя в последнее время не поймаешь!» «У меня очень много дел». Стараясь не смотреть на Марка, Селия сосредоточенно наливает кофе из термоса в пластмассовую чашечку. «Правда, что ли?» — спрашивает он. «Да». Последовавшее молчание Селия решает не нарушать. «И какие же это дела?» спрашивает, наконец, Марк. Селия изо всех сил старается скрыть от него, как сильно он её задел. «У меня сейчас особенно сложная тема — работа с клиентами». Кажется, Марка она не убедила, поэтому добавляет «Мы со студентами разыгрываем сценки, где один сотрудник туристической компании, а другой — представитель местного туристического офиса». «Наглядно», — говорит Марк. Им нужно побольше практики, некоторым опыта не достаёт. «Не слишком живо получилось?» — спрашивает Марк. «В работе с клиентами множество тонкостей, которые моим студентам никак не давались. Например, что не стоит ругать клиента за то, что тот выбрал такое дурацкое направление для отдыха». «У тебя, похоже, и правда куча работы», — говорит Марк и добавляет. «Знаешь...» Я соскучился по нашим разговорам. На миг Селия едва не смягчается, но потом напоминает себе, что его слова очень расходятся с действиями. «Удивительно, что ты вообще это заметил», — язвит она. «В смысле?» Так далеко она заходить не собиралась, однако теперь путей для отступления у неё не остаётся. «У тебя и без меня есть чем заняться». «Это чем же?» «Сам знаешь?» «Нет. Ну и забудь тогда». «Ты это потому», — медленно произносит он, «что я с Холли болтал?» И, не дождавшись ответа, продолжает. «Холли, ясное дело, мы с ней иногда болтаем. Она моя подруга». «Теперь подруга она?» — спрашивает Селия. «Теперь она?» Повторяет Селия не в силах остановиться. «Да в чем дело-то? Да ни в чем!» — говорит Селия. Ей бы встать и выйти из аудитории, но Марк по-прежнему стоит в дверях. «У многих друг не один, а несколько разве нет? Нам нужны разные друзья, и у тебя их тоже много. У меня нет!» — Селию захлестывает чувство. «Я ценю настоящую дружбу. Она чуть не добавляет священную дружбу. По пустякам я не размениваюсь». Марк не сводит с нее глаз. «Селия», — говорит он, — «по-моему, ты чересчур серьёзно всё воспринимаешь, так?» Значит, несмотря ни на что, он всё-таки ничего не понял. Тем же вечером Селия пишет ему письмо, где подробно излагает свои взгляды на их дружбу, объясняет, какое значение имеет для неё эта дружба и почему она важнее остальных подобных же отношений с его стороны. потому что у других друзей нет. Если даже он и не поймёт, думает Селия, то, по крайней мере, увидит, как много поставлено на кон. На следующее утро она кладёт письмо в его ячейку в школе. В течение дня она несколько раз подходит к ящику проверить, забрал ли Марк письмо, но тот редко проверяет ячейку, и Селия боится, что пройдут недели, прежде чем он обнаружит письмо. Канце дня Селия забирает никуда не девшее письмо из ячейки и дожидается, когда Марк уйдёт домой. Мучаясь от неловкости, она относит письмо в кабинет Марка и кладёт его на стол. Всё следующее утро она ждёт, но когда Марк во время обеденного перерыва заглядывает к ней в кабинет, поведение его ничуть не изменилось. Как там твоя ролевая игра в туркомпанию? Жизнерадостно спрашивает он. Небось, передрались все? «Нет», — отвечает Селия. «Пойдём кофе выпьем?» «У меня работы много», — отказывается она. Получается, письмо он не читал. Вот только почему? Не заметить его просто невозможно. «Селия, пойдём кофе выпьем, пожалуйста. Мне тебя не хватает». Он произносит это весело и непринуждённо, и Селия не знает, относиться ли к нему серьёзно. «Так иди с Холли поболтай». бросает она. Я не хочу болтать с Холли, говорит Марк. А с тобой хочу. Селия едва не спрашивает его, прочёл ли он письмо, но удерживается. Она вглядывается в его лицо, пытаясь отыскать хоть какие-то намёки и не может. Ну так что? не отступает он. Идёшь кофе пить или нет? У меня с одним студентом проблема возникла, и я хотел бы её с тобой обсудить. Поверив, наконец, что без неё Марку никак, Селия сдаётся. В учительской никого больше нет, и они усаживаются на своё привычное место. Когда чуть позже туда входят Холли с другой преподавательницей, Марк как будто игнорирует их. Селия решает, что равновесие восстановлено. В летнем семестре у Марка возникает конфликт с директором. Кто-то из студентов пожаловался, что Марк не сообщает им о результатах работы. Директор, судя по всему, разговаривал с Марком очень мягко, и все-таки Марк дико зол, и Селия тоже за него в ярости. Ей невероятно нравится прятаться с ним по углам и обсуждать такое несправедливое отношение. В эти дни Марк почти не обращает на Холли внимания. Селия заявляет, что если он уволится, то и она в знак солидарности уволится вместе с ним. И другие тоже последуют их примеру, она уверена — так что директор ещё пожалеет о своём поведении. Но вскоре суматоха унимается сама собой, так что и увольняться никому не приходится. Летом Марк с Селлией, не обращая внимания на шум машин и наслаждаясь солнцем, иногда вместе обедают на скамейке перед зданием колледжа. «Вот это жизнь!» — говорит Марк. И Селлия с ним согласна. По правде говоря, сидя рядом с ним вот так во время обеда, Она чувствует себя беззаботной, как никогда в жизни. В такие дни она даже работу терпит без труда. Когда у тебя есть друг, который тебя понимает, и всегда на твоей стороне, это чудесно. И ты каждого дня ждёшь с радостью. «Знаешь, Селия, — ни с того ни с сего, — говорит Марк, — ты по-настоящему меня поддержала. А здесь поддержка мне нужна». «Да», — соглашается Селия. Мне тоже. Вот оно, долгожданное счастье. Наступают каникулы, Селия радуется, что теперь ей не надо будет составлять планы занятий и проверять работы, но перспектива прожить восемь недель без Марка, ограничив общение с ним перепиской, приводит её в уныние. Но, как выясняется, на переписку она тоже надеется зря. За первые две недели Марк ни разу ей не напишет, Тогда Селия пишет ему сама, он ей не отвечает. Спустя пару недель, так как ее сообщения остаются без ответа, Селия решает, что у Марка неполадки с телефоном, поэтому пишет ему на школьную электронную почту. Она знает, что почту он на каникулах время от времени проверяет. С нарочитой беспечностью она интересуется, как у него дела, рассказывает о книгах, которые читает, а в конце как бы невзначай добавляет, что почему-то не получила ответа на сообщение. Селия ждёт неделю, но так и не дожидается. «Жена», — думает она в конце концов. Наверняка проделки его жены. Та узнала про их дружбу и ревнует. Селия убеждает себя, что совсем скоро они с Марком увидятся, и всё будет как прежде. Однако начинается семестр, а Марк так и не появляется. И Селия узнаёт, что бизнес и технологии преподает кто-то другой. Она знакомится с новеньким учительской. Это невысокий, бледный мужчина с потным рукопожатием и безвкусным галстуком. «Бизнес и технологии?» растерянно переспрашивает Селия. «Вы в паре с Марком теперь будете работать?» «Это предыдущий преподаватель?» спрашивает мужчина. «Он же, кажется, теперь где-то в Северном Лондоне работает». Потрясение чудовищно. И все-таки, думает Селия, Вряд ли Марк просто взял и нашёл другую работу. Он бы ни за что так не поступил, не рассказав ей. Никаких объяснений в голову ей не приходит. На следующее утро, после тягостной бессонной ночи, когда Селия наливает в учительской кофе, её, как обычно, припирает к стенке директор Гутен Морген Селия. Прежде она придумала бы оправдание и ретировалась, но сейчас пользуется возможностью. «Новый преподаватель бизнеса и технологий. Вроде бы неплохой», — с вымоченной непринужденностью говорит она. «Колин?» — подхватывает директор. «Да, у него огромный опыт». «Хотя Марка нам будет не доставать», — запускает Селия пробный шар. «Будет», — соглашается директор, но больше ничего не добавляет. «Без него тут всё иначе», — не отступает Селия. «Безусловно». кивает директор. «Очень жаль, что он уволился». Селия отчаянно пытается вытянуть из него хоть крупицу информации. «Да», — говорит директор, — «но иногда смена декораций только на пользу, правда ведь? Финчли ему, я уверен, понравится. Это очень приличный колледж». «Значит, это правда. Финчли». Селия в ужасе. «Какая-то бессмыслица». к счастью в этот момент закипает чайник поэтому селие отворачивается и принимается наливать в чашку кипяток добавлять молока и размешивать кофе пожалуй пойду говорит она почти не дрогнувшим голосом и берет чашку конечно весело откликается директор умелым рукам всегда дело найдется да а у фидерззайн селия наверное что то случилось думает селия Что-то ужасное, если уж он вот так уволился и даже не предупредил её. Вечером, когда дочери улеглись, Селия звонит ему, но попадает на автоответчик. Она звонит снова, на этот раз с домашнего телефона, и слышит в трубке длинные гудки. Селия ждёт, затаив дыхание. И Марк отвечает. В трубке его знакомый хрипловатый голос. «Да, алло!» «Это Селия». Секундная заминка, и Марк продолжает чуть мягче. «О, привет, Селия! Рад тебя слышать!» «Ты не сказал мне, что увольняешься!» — вырывается у неё. «Всё произошло очень внезапно», — говорит он. «Да не может такого быть! Я волновалась! Я же твой друг!» Селия чуть ли не прочитает. С ответом он медлит, а когда снова заговаривает, в голосе звучит усталость. «Честно говоря, Селия, я не знал, как ты это воспримешь. А как мне это воспринимать? Иногда лучше всё бросить и начать с чистого листа. Где тут чистота, Селия не понимает, о чём и говорит. «Слушай», — произносит Марк, «давай как-нибудь встретимся, кофе выпьем или перекусим, ладно? Но сейчас, боюсь, мне очень неудобно разговаривать. Перезвоню тебе на неделе хорошо?» Селия терпеливо ждёт, но он так и не перезванивает. Следующие недели Селия предаётся горю. Разумеется, никто ничего не замечает, да и замечать некому. Дочери заняты своей жизнью, а Майкл редко их навещает. Как бы там ни было, утешение Селия ждёт не от детей. Она сама чувствует себя ребёнком, которому не хватает матери. Возможно, не её собственной матери. Та никогда не давала ей утешения. Ей нужна настоящая мать, любящая и заботливая. которая обняла бы Селию и сказала, что все будет хорошо, что горе не вечно. Но такой матери у Селия нет и не было, а сама себя она утешать не умеет. Селия старается загрузить себя делами и раствориться в мелких бытовых хлопотах. По понедельникам, средам и пятницам она работает в колледже. Вечером, среду и четверг она дает частные уроки, По субботам и воскресеньям они с Элис отправляются на прогулку, иногда в какой-нибудь музей или галерею. Селия с охотой читает, а еще играет на компьютере в бридж. Оба этих занятия тоже помогают скоротать время. По вторникам Селия делает покупки для живущей по соседству Эдит Лэнгфорд. Той 91 год, и после падения она еле ходит, а взрослые сыновья никогда к ней не приезжают. Увидев однажды, как Эдит с трудом тащит сумки из магазина, Селия сама вызывается ей помогать. Помощь ей не в тягость. Она принимает всё как данность. У неё нет привычки размышлять ни о собственной доброте, ни о других менее привлекательных качествах. Однако именно этот ритуал, в конце концов, подкашивает Селия. Однажды вечером на кухне у Эдит Селия выгружает на стол покупки две пинты молока, батон, сливочное масло, два замороженных пирога с рыбой, яйца, бананы — А Эдит пересчитывает сдачу. Неожиданно на глаза Селии наворачиваются слёзы. Она надеется, что всё быстро закончится, но слёзы не отступают, и в следующую секунду уже бегут по щекам и капают на стол. Перед Эдит Лэнгфорд ей меньше всего хотелось бы расплакаться. Несмотря на внешнюю хрупкость, Эдит отличается бесцеремонностью и напоминает Селии директрису из её школы для девочек. Селия. говорит Эдит, что стряслось. катя Селия и пытается взять себя в руки, слёзы не прекращаются. На ощупь она принимается рыться в сумочке в поисках салфетки. «Что-то случилось?» спрашивает Эдит. «Это из-за девочек?» Селия качает головой. «Всё так несправедливо!» всхлипывает она. «И вечно так!» Стоя посреди кухни в доме Эдит, она плачет. Эдит наливает ей чашку чая, на это уходит немало времени. Возможно, потому что руки у Эдит дрожат, а может, ей хочется дать Селии возможность прийти в себя. Правда, Селия этой возможностью не пользуется и всё плачет, даже поднеся к губам чашку. Эдит присаживается рядом с ней за стол. «Останьте-ка со мной пополдничать. Я только яйцо собиралась сварить, но за компанию есть всегда веселей». Селия собирается отказаться. Ей хочется, чтобы эта неловкая сцена быстрее закончилась — К тому же полдничать еще рано, и скоро из школ вернутся Элис с Ханной. Но Эдит добавляет, сделай одолжение. Ко мне редко гости на полдник заглядывают. И селие приходится согласиться. Эдит варит им по два яйца и делает тосты. Готовя еду, она болтает, рассказывает о своем отце, о методе, которым тот пользовался при варке яиц, и о том, как он старался, чтобы желток был таким, каким надо. Когда они приступают к еде, Селия перестаёт плакать. «Тебе, похоже, нелегко приходится», — с присущей ей напористостью говорит Эдит, разбивая второе яйцо. Селия сглатывает, горло снова опасно перехватило. «Да», — отвечает она, — «так и есть». Я вот что для себя уяснила. Если выпить в постели чашку чая и положить под одеяло грелку, то все печали испаряются. говорит Эдит. Селия кивает. Надо так и сделать. «Да, хоть что-то надо бы предпринять», говорит Эдит, и Селия чудится, будто ее укоряют. Однако дома, увидев, что Ханны нет, а Элис занята уроками, Селия идет на кухню и смотрит на чайник. Потом все же готовит себе чашку чая и грелку. Все это она уносит к себе в комнату. Вечер выходит немного утешительным, хоть Селия и не верит в утешение. История с Марком становится для Селия тяжелым уроком, однако в эти дни она старается гнать от себя мысли о нем. В конце концов, полагаться на других нельзя, и об этом ей все время напоминают даже собственные родственники. Селия понимает, что отдушины в детях ей не найти. Последним ударом становится решение Элис подать документы в Эдинбургский университет. Селью оно совершенно подкашивает. И это при том, что лондонские университеты одни из лучших в мире. Уму непостижимо. «Но меня ещё, возможно, и не примут в Эдинбург», оправдывается Элис. «И даже если примут, я, может, и не потяну». Словно Селью это успокоит. «Может, ей и правда пустить постояльца?» майклу комната больше не нужна по окончанию университета он возвращается в лондон и чтобы получить сертификат юриста заканчивает курсы но теперь они с девушкой снимают квартиру хоть это и пустая трата денег к сожалению к увещеваниям селие майкл остается глух но она не теряет надежды что с девушкой у них все разладится селия всегда считала то особо неприятный поэтому сели не хочет отдавать комнату майкла постояльцам Ведь так она лишит сына возможности вернуться. Вдруг вообще все трое ее детей перестанут ездить домой, если там поселится чужой человек. Селия часто вспоминает времена, когда дети были маленькими, как они липли к ней, центру их тогдашней вселенной. Она не думает об усталости и одиночестве тех дней, о разочаровании и обидах на детей и пола, которого никогда не бывало рядом и который, появляясь, оказывался совершенно бесполезным. «Дай ее мне», — требует Селия, когда он пытается успокоить плачущую Элис. «Ты только навредишь». Нет, Селия помнится лишь, как дети в ней нуждались и как души в ней не чаяли. В те дни они были частью ее, а она частью их. «Ей не нравится», — говорит она, когда Пол раскачивает Ханну на колени. «Ей плохо будет». Селия ловит себя на том, что раздраженно смотрит на беременных и женщин с маленькими детьми. В этих молодых матерях она замечает самодовольство. Они даже не представляют, что их ждёт. Они думают, их дети будут вечно им принадлежать.